Глава двадцатая Сладкий запах свободы будоражит. Неделю, целую неделю я провалялся в этих душных врачебных казематах. Мог бы свалить пораньше. Состояние здоровья позволяло. Спасибо Акику. Но мой врач, дотошный старый пердон, сказал, что так не положено. Благодетель, блин. Чтоб ему до остатка дней икалось. Последние сутки перед выпиской были настоящей пыткой. Даже безвылазное нахождение в визуализации не сильно спасало ситуацию. Я бы мог запросто сбежать, но не желал расстраивать Ульяну. мама Тонтона и так вся извелась. Заставлять женщину волноваться еще сильнее я попросту не хотел. Мне было жалко мать, которая, даже не ведая об этом, давно потеряла родного сына. Шоту за все время пребывания в госпитале я так и не встретил. Думал, увижу его на ежедневных прогулках, но не тут-то было. Впоследствии оказалось, что каратеку перевели в другую больницу. Жалко парня. Но хватит о грустном. Я свободен, практически здоров, полон энергии и жажду действий. Осталось только дойти до ближайшей остановки, сесть на нужный автобус, и вот я уже дома. Интересно, как там Мичи? Не забыл про своего сенсея? Но дойти до вожделенной остановки не успеваю. За спиной раздается гудок. Вздрагиваю от неожиданности и резко оборачиваюсь. Знакомый белоснежный Кавасаки, объятый языками пламени, взрыкивает мотором, будто приманивая меня поближе. Его наездник пелится на меня с недовольством. «Чего так долго?» — вторит рыку своего железного коня, лидер банды Басадзоку. «Запрыгивай!» «Только не лапай, а то все дерьмо из тебя выбью!» Настроение резко падает до минусовой отметки. «Ну чего этому красноволосому засранцу опять от меня нужно? Так и хочется взять этого мамкиного манипулятора за шкирку и засунуть его рыжие патлы в цепной привод его же сраного мопеда». «Хафу, это что за взгляд? Уже соскучился по больничной койке?» «Дерьмо. Этот псих еще и не в настроении. Похоже, что-то стряслось. Может, как-нибудь в другой раз?» Демонстрирую сумку, набитую больничными вещами. «Мне бы домой заскочить». «Посади свою жопу на грёбаный байк!» «Ладно, ладно». На нас уже косится не только прохожие, но и персонал больницы нет-нет да выглядывает из окон. «Я понял, уже сажусь. Каме зачем так орать?» «Поговори мне еще. Газует он, как только я паркую свой зад на заднем сиденье. Байк стремительно срывается с места, да так, что я чуть с него не катапультируюсь. А день ведь так хорошо начинался. Покрепче перехватываю сумку с вещами, пока свободная рука судорожно нащупывает специальный поручень чуть ниже сидушки. Расстояние до моего дома мы преодолеваем минут за десять, но это ничуть не радует. После такой огненной поездочки несколько миллионов нервных клеток сказали «прощай» и дружно помахали ручкой моему переполненному кортизолом мозгу. «Киоси сдал тебя!» Когда мы резко тормозим у дома, озадачивает меня Аки «Не понял?» Перевариваю я услышанное, слезая с байка. Помнишь того парня, которого ты вырубил при нашей первой встрече? Что-то припоминаю. Постепенно до меня доходит, о ком идет речь. А вот он тебя хорошо запомнил. Обиженный говнюк сдал тебя банчо. Он-то откуда узнал? Они кореша с шотой, и часто вместе прибухивали. Походу наш однорукий друг проболтался по пьяне, еще и фотки показал. Ну, сдал и сдал. Отмахиваюсь я. Ни дзоми, не тупи. После такого позора банча обязательно попытаются тебя прикончить. Задумайся, их обоссал хафу. Даже если бы они дружно перетрахались в своем сарае, а затем начали продавать записи этого между собойчика на Акихабаре, у них и то было бы меньше проблем. И что делать? Ками, сколько же с тобой проблем, пацан? Я уже жалею, что связался с тобой. По-хорошему стоило бы тебя кинуть. Но ты скорешился строиться из Тосен. Да и что то вытащил из передряги. Вот мудила. Сам заварил кашу, а теперь перекладывает с больной головы на здоровую. Как же хочется ему втащить. Кулаки так изудят. Ладно, так уж и быть. Приставлю к тебе пару парней покрепче, пока не разрулю ситуацию. Этот парад лицемерия прерывается громким пеликаньем. Красноволосый ненадолго затыкается и извлекает из кармана Такафуку узнаваемый кирпичик с небольшой антенной. «Да», — прикладывает он телефон к уху. «Ты уверен?» «Это точно они?» «А кийоси? «Диктуй адрес». «Деньги получишь завтра». «Все, отбой». «Хафу, да ты счастливчик!» «Уроды из банчо и этот отброс Кийоси сейчас тусуются в старом порту. Ничему их жизнь не учит». Иди скидывай шмотки, а я пока наберу парней. Устроим визит вежливости этим уёбкам. Да и я и дома могу посидеть. Пытаюсь отвертеться от стрёмного предложения. Не беси меня. У командира Басадзок украснеет рожа и дергается левый глаз. Не к добру. Камя, прошу, пошлите уже этому гандону инсульт или хотя бы язву желудка. Сятую я на судьбу, пока отношу грязные вещи в дом. Возникает желание перекусить на скорую руку, но этот красноволосый обмудок и тут вставляет палки в колеса, начинает бибикать и рычать мотором, поторапливая меня. Путь до Якогамы, а точнее до уже знакомого мне старого порта, отнимает у нас еще меньше времени, чем в прошлый раз. Ощущение такое, будто командир Басадзоку спешит не на обычную стрелку, а на тот свет. Видимо, из таких отбитых на всю голову парней и набирали местных камикадзе, которые топили корабли от Ацтлана в Токийском заливе. Эх, жаль, а Кихику не родился пораньше лет этак на пятьдесят, чтобы принять участие в этом увлекательном, но таком коротком мероприятии. Уверен, этот адреналиновый наркоман кайфанул бы, как в последний раз. Хотя, почему как? «Приехали. Надеюсь, ты там сидушку мне не обгадил?» «Надейся. Надежда умирает последней». Бурчу я негромко под тарахтение двигателя. «Чё, вякнул?» «А какой из них наш?» Перевожу тему, пока у этого психа вновь не свистанула фляга. Длинные ряды складских помещений теряются где-то вдалеке. «Тот, что на пустыре?» Глушит таких Байк и скидывает лямку зачехлённого Букена с плеча. «Под тринадцатым номером!» «Стоп, мы что, не собираемся дожидаться остальных?» «Ой, хватит ныть!» Пока парни подтянутся, эти куски дерьма уже могут свалить. Вылавливая их потом по всему Токио. Я тогда байк посторожу. Мало ли, не дзуми. Да иду я иду. Делать нечего. Плетусь следом. Из нужного на мангера играет электронная музыка модный нынче технопоп. Этому удачно зашли. Вечеринка в самом разгаре. Так я думал ровно до того момента, пока мы не попали внутрь строения. «Вот засада! Нас ждали, и ждали не те, кого мы ожидали увидеть. Ангар был забит под завязку агрессивно настроенными Якудза. и решились на ответку, и, судя по тесакам в их руках, настроены головорезы из японской мафии. Весьма серьезно. И чего старый пердун выписал меня так рано? Мог бы еще немного полечить». «Кого я вижу? Сам Красный Иони пожаловал на нашу вечеринку?» Музыка затихает, чтобы дать слово толстячку в модном костюме. «Давайте, парни, поддержим гостя!» Якудза освистывают нас и кроют отборным матом вперемешку с угрозами. Оглядываюсь, чтобы прощупать пути к отступлению. Бесполезно. Сзади нас подпирают бандиты, выбирающиеся из соседних ангаров. Черт, да сколько же их здесь? Как минимум человек пятьдесят точно есть. Кажется, я влип. Только выбрался из одной кучи дерьма, как тут же нырнул в другую. В этом весь я. Поздравляю, Антон, это конечное. Суши весла, придорок, и надейся, что в конце тоннеля тебя ждет еще одно перерождение. Тише, тише, парни, выпугаете малышку Они. Да хрена лысого вы пугаете этого отморозка. Под сводами ангера разносится смачный мокрый хруст, зачехленный субуррито. напрочь сносит нижнюю челюсть говорливому толстяку. Разящий выпад переполнен яростью и показной жестокостью. А кихиков в бешенстве. От него расходятся волны Рейки, формируясь в знакомую мне по местному фольклору фигуру демона. Рогатый Йока с кривыми торчащими в разные стороны клыками, вооруженной дубиной, обшитой металлом, лопит себя здоровенным кулаком в грудь, выбивая одному ему известный ритм. Теперь понятно, почему Акихику носит столь звучное прозвище. Толстяк падает на колени, прижимая ладони к лицу. Вижу первобытный ужас в его заплывших жиром глазах. Якудза судорожно захлебывается собственной кровью. На мгновение внутри ангара воцаряется звенящая тишина, а затем начинается бойня, равной которой я еще не встречал. Отмирают Якудза, помещение оживает. Под сводами ангара вновь разносятся крики. Но на этот раз они полнятся не угрозами и бахвальством, а болью и паникой. Акихико, верный своему прозвищу, словно истинный красный Они, страж адских врат, врывается в самую гущу Якудза, собирая кровавую жатву. Его деревянный клинок разит головы бандитов точно и неотвратимо, не оставляя тем ни единого шанса. Якудзы пытаются отмахиваться, Среди них нет откровенных тросов, но куда им? Слишком большая пропасть в скорости и мастерстве сводит на нет все их попытки. Разве что изредка бандитам удается поцарапать красноволосого своими тесаками, когда накидываются на того толпой, словно свора диких шавок на разъяренного медведя. Но этого явно недостаточно, чтобы остановить раскрученный маховик первобытной жестокости. А кихику вращается словно юла, безостановочно поражая врагов верным бокеном. ломая им лица и раскалывая черепа. Чехол деревянного меча стремительно намокает, и от каждого взмаха укрытого мокрой тканью субурито веером разлетаются капли чужой крови. В этом диком танце ни крупицы жалости и ни малейшего намека на сострадание. Порывы красноволосого наполнены неудержимой яростью. Вся та злоба, что копилась в нем эти дни, наконец-то вырвалась наружу, калече чужие судьбы. Перед моим взором разворачивается чистый и незамутненный аттракцион кровавой жестокости, и я не в силах отвести от него взгляд. Внезапно полупрозрачный торс Они, окутывающий Акихику, распахивает клыкостую пасть в беззвучном яростном вопле, вторя своему хозяину. И я, охваченный каким-то нездоровым любопытством, слежу за тем, как от этого крика расходится волна, состоящая из райки. Эта кит цепляет якудза. И те в ужасе, побросав свои железки, пытаются сбежать из ангара, оставляя посади себя покалеченных, валяющихся в лужах собственной крови братьев. Пострадавшие от разгула акихику и кудза стонут, кричат от боли, взывают братьев о помощи. Но беглецы глухи к их мольбам. Показная жестокость в купе со страшной пробирающей до костей рейки сломила их боевой дух, и все, о чем они помышляют сейчас, это бегство без оглядки. дабы спасти свои жалкие жизни. Пронесло. Воздух до этого момента запертый в моих легких, наконец получает долгожданную свободу. Я громко выдыхаю, напряжение последних секунд сходит на нет. В такие моменты начинаешь по-настоящему ценить жизнь. Жаль только, что подобных моментов в моей жизни с каждым днем становится все больше. Залитый чужой кровью, словно мясник на бойне в окружении своих жертв, а Кихико падает на колени. Рейки вокруг Красноволосого рассеивается, и сквозь стоны и крики раненых до меня доносится его громкое надсадное дыхание. Схватка не прошла для него даром, но это уже не важно. Из-за стен ангара доносится рычание байков, и яростные крики их седоков. Подмога близко, мы спасены. Не успеваю я порадоваться, как по ушам бьют раскатистый грохот. Выстрел, а затем еще один. Еще. Шум моторов отдаляется настолько же стремительно, когда этого приближался. Нас бросили. А что самое паршивое, у сукиных детей снаружи есть как минимум один ствол. У тебя банда сыкунов, Ты в курсе? Положение настолько ахвое, что можно и подерзить напоследок. Зато теперь я знаю, что на них не стоит полагаться. С трудом переводит дух красноволосый. Да ты, я смотрю, оптимист. «Пиздецки своевременная информация. А пораньше ты об этом узнать не мог? Например, до того, как в нас начнут палить? Знаешь, когда твою тупую башку прострелят, не удивлюсь, если ты выживешь. Ведь мозгов у тебя один хер нет!» «Эй, Хафу, неужели ты боишься?» Усталость так и сквозит в его голосе. «Конечно боюсь. Я что, похож на героя гребаной манги? Тогда почему ты не убегаешь?» «А ведь верно. Я даже не попытался». «Антон, какой же ты кретин. Благодаря той толкотней и заварушке, что творилось снаружи, у тебя были все шансы удрать. А ты стоял и лупал глазенками, как ДПСник, впервые увидевший депутатский мандат. Кому сдался левый хафу, когда охота идет на зверя покрупнее? Даже сейчас у меня все еще есть шанс. Дерьмо. Кого я обманываю. Ведь все равно не побегу. Бежать от судьбы — то же самое, что бежать от снайпера. Только умрешь уставшим». «Не могу отказать себе в удовольствии посмотреть, как тебя прикончат. Вот и не бегу». «Слушай, Нидзуми, а как тебя хоть зовут?» Он улыбается, глядя мне прямо в глаза. «Антон Серов. А меня Миямото Акихико. Приятно, наконец, познакомиться с настоящим тобой». Красноволосый перекладывает Букен в правую руку, а освободившийся левой подбирает валяющийся рядом тесак. «Используя меч грубо, победить трудно». Цитата из книги «Книга Пяти колец» Миямото Мусаси. «Только не говори мне, что...» «Ну почему? Почему ты довел до такого? Рыжий ублюдок, тебе следовало просто сдохнуть!» На склад, размахивая пистолетом, врывается истерящий японец в гадах с лицом типичного офисного клерка. Большую шишку в нем выдают лишь очень дорогой костюм и надетый поверх него плащ со стоячим воротником. «Босс, я же говорил, нужно было сразу послать меня, и не этих рукожопов!» Вслед за клерком, уверенно печатая шаг, входит мужчина лет тридцати, приземистый и широкоплечий, с посеченным шрамами лицом. Рукава его рубашки закатаны, обнажая мощные предплечья. Судя по грозному виду бодигарда, боится он не из последних. На ходу телохранитель несколько раз пинает подвернувшихся под ноги стонущих от боли недобитков. На его покрытой шрамами морде ни капли сострадания к братьям, что познали на собственной шкуре, гнев неистового красного оли. Лишь презрение. А нет, я сам. Скоро на выстрелы примчится полиция. Нужно кончать сопляка и сваливать». Высокопоставленный якудза вскидывает пушку, очень похожую на пистолет Люгера, из которого мне как-то доводилось стрелять в теле, еще там, у себя на родине. Аналог пистолета Люгера. Японский пистолет «Намбу Тип-4». Перевожу взгляд на Акихико, который уже изготовился к схватке, замерев в своей излюбленной стойке. Вот только на этот раз в его боевой позе не было той неправильности, что я ощущал ранее. Тисак во второй руке устранил изъян, и стойка казалась завершенной. Она более не выглядела уродливой. Наоборот, смотрелась гармонично. Но не это поразило меня, а нечто иное. Вокруг застывшего Акихико я различаю чужой образ. И это точно не Рейки Красноволосова, нечесанный и небритый мужчина, с волосами небрежно стянутыми в хвост, в видавшем виды потрёпанном кимоно, замер в точно такой же позе, что и сам Акихико. В его призрачных шестипалых ладонях покоится рукояти двух мечей. Одного длинного — Тати, и второго короткого — Кодати. Образ странного самурая — С точностью до малейших деталей копируют излюбленную стойку Акихико. А затем призрак делает небольшой подшаг в сторону, и все переворачивается с ног на голову. Это не загадочный самурай подражает красноволосому. Это сам Акихико вторит движением призрака. НИТЕН ИТИРЮ До моих ушей доносится тягучий шепот. Но никто из присутствующих в этот момент не раскрывает своего рта. МУНЕН МУСО НИТЕН ИТИРЮ Древняя школа Кэнзюцу. Классическое японское боевое искусство, корю, основанное между 1604-1640 годами знаменитым мастером фехтования Миямото Мусаси. нитэн итирю известна прежде всего техниками фехтования при помощи двух мечей — катаны и вакидзаси, которые Мусаси назвал Нитэн-Ити или Нито-Ити. Мунен мусо Означает способность действовать спокойно и естественно даже перед лицом смертельной опасности. Здесь проявляется высочайшая гармония война с бытием, когда мысли человека и его действия спонтанно едины. Мгновение спустя под сводами ангара гремит выстрел, и только после того, как грохочущее эхо затихает, я осознаю, для чего был нужен тот короткий шажок. За секунду до выстрела Когда напряженный палец Якудзе уже готов был вдавить спусковой крючок, а Акихико, ведомый загадочным самураем, сошел с траектории полета поле. Абсурдно, невероятно, нелепо, но такова была реальность. Только что, прямо на моих глазах, подросток увернулся от выстрела.